Глава 9. Волчья жизнь. Не прошло и секунды с момента передачи осколка алтаря, как меня окутало золотистое сияние, и я вдруг оказался в просторной комнате, стены в которой были отделаны алой тканью. Посередине зала стоял низкий стол, заставленный подносами с едой и кувшинами с вином. а чуть поодаль находилась кровать, а напротив нее небольшой фонтан. Но Зевса нигде не было видно. А тебе дай отдохни, я скоро вернусь, и ты получишь заслуженную награду, раздался в голове голос гармвержца. Посмотрел на таймер, отсчитывающий время моего пребывания в личной комнате. Он за время рассказа уменьшился всего на пару секунд, а теперь же составлял два дня. Понятно, что для бога означает скоро, произнес я в пустоту и принялся заявство и вино. Ничего вкуснее не ел и не пил за всю свою жизнь. Возникла даже немного кощунственная мысль разлить остатки вина по флягам и насладиться этим вкусом в будущем. Но обворовывать дом, куда то пришел в качестве гостя, я так низко пока еще не пал. Тем более воровать у Бога, которому ты только что поклялся в верности. Этот поступок попахивает безумием. Наевшись до отвала, улегся спать. Так и провел весь день, ел и спал, но больше спал, так как за последние пять дней со мной случилось слишком много всего странного. Радуйся, герой, услышал я голос Зевса от фонтана. Поспешно вскочил с кровати. Здравствуй, громовержец, произнес я с поклоном. Информация, которую ты поведал о подводном мире, меня заинтересовала. И я решил проверить окрестности Геи. И если тебе интересно, я нашел рядом мир, подобный описанному тобой, только населён он чудовищами, ужасными на вид, но они всего лишь звери. Что-то мне подсказывает, вместо слова заинтересовало должно было прозвучать испугало, и уж больно резво ты сорвался проверять. Теперь настало время одарить тебя божественной наградой. Произнеся это, он протянул ко мне руку. Передай мне карту твоего меча. Не так я представлял божественную награду, хмыкнул я про себя, но карту с срамфии протянул. Взяв ее в руку, Зевс поинтересовался. Что более важно для меча: острота лезвия или крепость стали? «Неспроста же он спрашивает, лихорадочно думал я. Мой меч и так острый, словно бритва, да и прочности ему не занимать. Но в любом случае что-то пора уже отвечать. Конечно, астротолезия. Ну что же, быть посему...» сему. Взевздунул на карту, которую окуталась серебряное пламя, тут же опавшее. Владей сим мечом с честью. И вернул он мне карту. Длинный меч Рамфея, ранг И, тип божественный артефакт. Описание: оружие системы позволяет владельцу поглощать 50% духовной и жизненной силы жертвы. 10% поглощённой этим оружием энергии отходит непосредственно Зевсу. Повышенная острота. Почти все осталось по-прежнему, только теперь часть опыта будет идти Зевсу. Ну, более острый клинок. Даже очень хорошо. Поблагодарив бога и немного подумав, я наконец решился. Огромвержец, более 3 лет назад из-за предательства я был разлучён со своей семьей и знаю, что почти все они погибли, но моя сестра Арета на момент расставания была жива. Я бы хотел ее найти. Можешь мне в этом помочь? Выпалил я это все с корговоркой. Зевс ненадолго задумался. Найти человека в Эйкумене можно, но это будет и сложно, и довольно долго. Но я не забуду о твоей просьбе. Но если хочешь, я могу переместить тебя поближе к твоим родным краям. Вначале я обрадовался, сэкономили не меньше месяца времени и уже почти согласился, но тут с ужасом вспомнил об оставленных в схроне сокровищах. "Ну вы, но мне нужно забрать оставленные пожиски", ответил я с грустью в голосе. "В таком случае тебе пора отправляться в путь", как мне показалось с некоторым облегчением ответил Бог. Меня вновь окутала дымка, а когда она рассеялась, то я обнаружил себя возле портала в личную комнату, а возле ног валялась моя торба. Комната встретила меня все тем же приглушенным светом и таймером, который уже отсчитывал последние минуты. Грязно выругался. все таки для бога Зевс как-то мелко мстит. Быстро скинув на пол все, что не сможет со мной вернуться сюда, я на последних секундах впрыгнул в портал. На этот раз меня встретили предрассветные сумерки. Быстро осмотревшись вокруг, принялся вскрывать схрон. Уже не заботися о его сокрытии. Спустя десять минут я уже шагал навстречу солнцу, но не успел еще диск солнца полностью показаться из-за горизонта, как мой путь преградил когда-то крупный, но сейчас изрядно голодавший волк. "Что бы тебе лучше не походится на зайцев", произнес я громко в надежде, что мой голос его испугает. Приглядевшись, заметил, что левая передняя лапа сломана, причем очень неудачно, так как уже начинал гнить потемневший кусок кости, торчащий наружу. Неудивительно, что он напал на меня. Где бы он тут еще нашел достаточно медленное мясо? Призвал перчатку вместе с рамфеей. Внешний меч почти не изменился, только металл стал немного отливать желтым. Волк явно заметил появившийся у меня меч, но мозгов хищнику не хватило понять, что это. Начало его конца. Я стал по кругу обходить волка, стараясь постепенно уменьшить расстояние, чтобы решить все одним ударом. Но хищник не стал дожидаться и, собрав все силы, прыгнул на меня, целясь в горло. Но я, предвидя нечто подобное, немного сместился в сторону и левой рукой попытался ударить в голову. Это частично получилось. Так как волк жалобно взвизгнул, я же, не давая ему встать, рубанул по шее. Меч свистнул и разрубил шею до середины. Сквозь руку опять прошел знакомый разряд, но сообщения о получении опыта не было. Ах, жаль, забыл спросить об очках системы за животных, пожаловался я поверженному зверю. Но тут мое внимание привлёк слабый, на грани слышимости писк или скулёж. Их тут что, несколько? Тогда почему не напали стаей? Принялся осматриваться более внимательно. И заметил оттянутые соски зверя, который оказался волчицей. Значит, где-то поблизости должны быть щенки. Их можно уже не искать, для меня они уже не опасны. Впрочем, раз начал, нужно закончить. Тем более в будущем этот навык может и пригодиться. После пяти минут хождения по спирали я чуть не наступил на небольшую яму в земле, в которой копошился один тощий щенок. Второй уже лежал мертвым. Причем оба они не очень походили на волчат, больше смахивая на пастушьих собак. И что мне с тобой делать? Щенок ожидаемо не ответил, лишь сильнее заскулил. Решение возникло будто само собой. Попробую его спасти, спутник все же не помешает. Я не раз слышал истории о том, что приручали и настоящих волков, тем более раз я присягнул Зевсу, а его сопровождал волк. Мог ли я поступить иначе? Молока у меня для тебя нет, так что обойдемся пока водой и рубленой крысятиной, если, конечно, она не совсем протухла. Как ни странно, тушка крыса оказалась практически свежей, и кормить щенка его же матерью мне не пришлось. Мелко нарубив в труху заднюю лапу и смешав получившуюся кашицу с водой в так и не отмытом до конца стеклянном котелке, приступил к кормлению. Вначале щенок пытался укусить, но почуяв на языке вкус этой каши, Начал усиленно слизывать ее с моей руки. Съев примерно половину, он обессиленно уснул. «Ну, по крайней мере, сегодня ты не умрешь», — мрачно пошутил я. Внимание, ваша репутация с Богом зявсом незначительно повышена. Громовержец одобрил и явно присматривает за мной, так что тем более бросать щенка не стоит. Примерно через два часа щенок вновь проснулся, а я, не теряя время зря, Из нескольких туник и дранной куртки соорудил переноску, мешок с подстилкой из травы. Вовторил кормление, одновременно перенеся его в мешок. Подобную процедуру он воспринял вполне благосклонно и опять уснул. Я же продолжил путь на восток. Добив в третий попытки зайца, решил устроить привал на обед, слив немного крови и добавив воды в котелок. Туда же настрогал заячий окрох, а остального зайца привычно прикопал в углях. В это время проснулся мой подопечный. Уже вполне дружелюбно лизнул мою поднесенную ладонь, а после очередной кормежки уже традиционно уснул, предварительно нагадив на подстилку. Победов отправился дальше в надежде пройти до ночи еще минимум пару лиг. Без особых приключений наступил вечер, и очередному косому не повезло попасться мне на пути. Я уже накормил щенка, который уже без опасения относился к моему присутствию в его жизни. Уже устроился на ночлег и почти заснул, как мое внимание привлёк странный шорох в кустах. Сделав вид, что сплю, продолжал прислушиваться к происходящему, и когда источник шороха стал резко приближаться ко мне, резким ударом нока прокинул противника, так как вряд ли это моя пропавшая сестра нашла своего непутевого брата, и кинусь в опьяте. Тем более, что напавший оказался грязным мужиком с клочковатой и как будто опалённой в огне бородкой. Одет он был в когда-то белую тунику, а вооружён коротким копьём, в недавнем прошлом бывшей сучковатой палкой. Похоже, такой же беглый, как и я. Что ж, попробуем пообщаться. «Здравствуй, незнакомец", произнёс я на своём родном языке. Судя по отсутствию реакции, он ничего не понял. Попробовал спросить то же самое по-ромейски, но без успеха. "А вы хома, интелго дико? «Здравствуй, человек, понимаешь говорить?" Неправильно построена фраза на латыни. Услышав мои попытки произнести эти рамейские слова, он что-то заарф на неведомом мне языке, кинулся на меня, стремясь проткнуть мой живот своей спичкой. Легко увернувшись от удара, я перехватил копье и пнул противника в левое колено, и, судя по сдавленному стону и ясно слышанному хрусту, попал удачно. Бородач свалился на землю, чуть не попав головой в костер. И принялся баюкать сломанное колено, оглашая ночь проклятиями вперемешку со стонами. Шум разбудил щенка, который завозился в своем мешке и тихонько заскулил, очевидно, прося покушать. Идея сложилась в голове почти мгновенно. Помнится, соловей говорил, что если обычный человек убьет другого системным оружием, то сам станет юнитом системы с уровнями, характеристиками и прочими атрибутами героя, но в несколько урезанном виде. Вот я и решил проверить, что будет, если очки системы поглотит неразумный, а зверь. Тем более я уже знал, как не поглотить при убийстве самому жизненную силу. Хому хомини хомени лупусэст. Человек человеку волк. произнес я по-ромейски. Ну что, лупус? Обратился я к щенку. Готов стать юнитом? Вижу, что не готов, но выбора у тебя нет. С этими словами призвал кинжал И тщательно обмотав рукоятку трепицей, подошел к раненому. Перевернул пинком на спину и вновь пнул по сломанному колену, отправив в беспомяство. Я со всей силы вогнал кинжал ему в глаз. Почувствовал скрежет кости по металлу и некоторое сопротивление. Клинок по рукоятку погрузился в глазницу. Тело на земле вздрогнуло, но сообщения о полученных очках системы так и не пришло. Аккуратно выдернул окровавленный кинжал и отложил его в сторону. Принялся кормить щенка. Решил лучше попробовать, когда он уснет. По прошествии 10 минут, когда мой подопечный уже сладко спал, свернувшись калачиком. Я с предосторожностями поднял кинжал за лезвие и рукояткой дотронулся до щенка. Одновременно с появлением на щенком надписи Юнит системы: Монстр, первый уровень. Мне пришло системное уведомление. Внимание! Вы третий, кто создал монстра системы из животного в вашем мире. Известность 1. Личность игрока внесена в базу. Присвоен глобальный ID 76%. Внимание, разблокирован параметр известность 83%. Внимание, вы получили скрытый системный навык Запрос к книге судеб. Что нам сообщит справка? Ваше системное имя ник записано в книгу судеб. Вы получаете право обращаться к книге судеб. Количество получаемой информации и разделы поиска ограничены. Разделы поиска: номер, ник. Создать запрос книги судеб. Да нет. Да. Ник: Фламифер. Глобальный ID: 2991. Раса: человек 99%, звёздочки 1%. Родной мир: Звездочки. Галея. Известность: 1. Награда: Неизвестна». Не густо. Возможно с повышением известности придут новые знания.